Убийство Махатмы Ганди. Индия. 30 января 1948 года. Его называли отцом нации и Махатмой, что означает «большой дух». Имя его было Махандас Карамчат Ганди, и он, безусловно, был одной из самых ярких личностей в национально-освободительной борьбе индийского народа. 15 августа 1947 года была провозглашена государственная независимость Индии. Англичане, уйдя из Индии, оставили после себя незавидное наследство – субконтинент, разделенный на индуистскую Индию и мусульманский Пакистан. Религиозная война продолжалась. Мусульмане убивали индусов, а те, в свою очередь, уничтожали целые мусульманские деревни. Жители городских кварталов сводили старые счеты. Миллионы эмигрантов двинулись в путь по стране без всяких средств, без пищи, без цели и надежд. Религиозные фанатики нападали на обессиленных людей и убивали их в пути». 12 января 1948 года радио на 14 индийских языках передало экстренное сообщение, что на следующий день Ганди начнет 17 его жизни голодовку протеста. Она будет продолжаться до тех пор, пока в Дели не восстановится религиозный мир, а правительство Индии не удовлетворит претензии Пакистана о предоставлении ему 550, 50 миллионов рупий, полагавшихся при разделе. Голодовка была последним оружием Ганди. Махатма Ганди перестал принимать пищу 12 января и до воскресенья 18 января не брал в рот ничего, кроме нескольких глотков чистой воды. Состояние его здоровья день ото дня ухудшалось. В Индии начали раздаваться голоса за прекращение братоубийственной войны. Ганди назвал свои условия прекращения голодовки. Он выпьет первый стакан апельсинового сока, когда будет обеспечено мирное сосуществование индусов и мусульман. Эти условия он провозгласил утром на митинге, в котором приняло участие несколько сотен тысяч человек. А в полдень представители обеих сторон присутствии Ганди подписали перемирие. Махатма выпил первый глоток апельсинового сока. Тот же вечер он заявил, что перемирие в Дели следует распространить на всю Индию и Пакистан. В пятницу 30 января около 4 часов пополудни в резиденцию, где жил Ганди, прибыл его бывший ближайший соратник, а теперь самый ярый противник, министр внутренних дел и заместитель премьер-министра индийского правительства Сардар Паттл. Как всегда, Ганди встретил его на террасе, а затем они вошли в дом, где беседовали больше часа. Каждый день около пяти часов вечера в саду собирались приверженцы Ганди, а также просто любопытные. Это было нечто среднее между богослужением и митингом. Поскольку индийское радио регулярно вело с этих собраний трансляции, Махатма Ганди использовал их для пропаганды своих взглядов. 30 января 1948 года в саду ждало около тысячи индусов. Ганди шел медленно, часто останавливаясь и отвечая на приветствие толпы. Собравшиеся с почтением, расступались пред ним, давая пройти. Среди индусов, облаченных в белой одежды выделялся один человек в рубашке цвета хаки. Пробравшись, К самому Ганди он грубо оттолкнул внучку Ману и быстро нагнулся, якобы желая по старому обычаю, в знак уважения и смирения, стереть пыль с сандалий Махатмы. Несколько мгновений он стоял перед старцем на коленях, потом быстрым движением вытащил из кармана пистолет и выстрелил в упор. Две пули попали в область сердца, одна в живот. «О, Рама!» — успел вскрикнуть Ганди и упал. Это произошло 30 января 1948 года в 17 часов 17 минут. Террорист пытался покончить жизнь самоубийством. Он уже поднял было пистолет к виску, но в этот момент к нему бросились люди. Еще немного, и они расправились бы с ним. Но вовремя вмешался телохранитель Ганди. Он спас убийцу от разгневанной толпы для того, чтобы приговор ему вынесло правосудие. Махатма Ганди умер. Убийцу доставили в полицию. Кто же организовал покушение на духовного лидера нации? Индия была разделена на мусульманскую и индуистскую части. Ганди добился лишь частичного примирения индусов и мусульман. Дело в том, что экстремисты были в принципе против сотрудничества с мусульманами. Хинду Бахасамбха – Политическая организация с отрядами террористов «Раштра-Дал» и «Ваштыя-Своям-Севак» решила продолжать борьбу. Однако в деле ей противостоял авторитет Махатмы Ганди. Поэтому и был организован заговор, возглавляемый лидером хинду Махасабха, бомбийским миллионером Винаяком Саваркаром. Саваркар объявил Ганди коварным врагом индусов, а... абсолютизируемую гандизмом идею ненасилия, назвал безнравственной. На имя Ганди ежедневно поступали протесты от ортодоксальных индусов. «Одни из них считают меня изменником, другие полагают, что я усвоил свои нынешние убеждения против неприкасаемости и тому подобное от христианства и ислама», — вспоминал Ганди. Саваркар решил устранить неугодного философа, который пользовался такой популярностью у индийского народа. Бомбийский миллионер в октябре 1947 года создал из своих верных людей террористическую группу. Это были образованные брахманы. Надхурам Готса был шеф-редактором крайне правой газеты «Хинду Раштра». Нараян Апте являлся директором этого же издания. Гоце исполнилось 37 лет. Он происходил из ортодоксальной брахманской семьи, имел неполное школьное образование. В коммерции он потерпел фиаско. Дальнейшую его судьбу определила встреча с аваркаром, в котором он нашел своего гуру, учителя. В 1938 году примкнул хинду Махасабха. В том же году подвергся аресту за антимусульманскую агитацию на территории княжества Хайдарабад. После выхода из тюрьмы был назначен секретарем партийной ячейки в Пуне, затем редактором упомянутой газеты. Годс был религиозен, выделялся решительным характером. В год раздела Индии вынашивал планы устранения лидера мусульманской лиги Джинны и членов правительства Пакистана. 34-летний Апте также был выходцем из брахманской семьи, но отличался эпикурейским нравом. Он окончил Бомбейский университет, работал учителем в американской миссионерской школе. В 1939 году присоединился к хинду Махасабха, в годы войны служил в ВВС, где получил офицерское звание, но вскоре демобилизовался. Летом 1944 года газета поместила заметку о том, что в пуне журналист Апте руководит демонстрацией индусской молодежи под антигандийскими лозунгами. Дагамбар Бахте выполнял в организации функции поставщика оружия. Именно его попросил Апте достать для убийцы оружие. По этой же причине в ряды заговорщиков был приглашен и брат Турама Готце Гопол, заведующий столовой военного склада боеприпасов. Другие члены группы хозяин гостиницы Вишну Каркаре, слуга Бактта Шанкар Кистаджа и молодой беглец из Пенджаба Мадан Лалпахве. Когда подготовка к кушению заканчивалась, Батха раздобыл 5 гранат, две пороховые бомбы и два пистолета с патронами. Маден Лалпахве появился у профессора Бомбейского университета Джайна и поведал ему о заговоре. Таким образом, профессор-преподаватель Хинди Бомбейского университета уже 10 января 1948 года знал, что группа индусских экстремистов готовит покушение на Ганди, но оставил эти сведения при себе. 17 января 1948 года заговорщики Гоц и Апте прилетели в Дели под фамилией братьев Дешбанди и разместились в отеле «Марина». каркаре и мадан лал прибыли в столицу поездом и прописались в гостинице «Шариф» под фальшивыми именами.